Глава десятая. «А может, пожаловаться Лизе? Виктор для нее все что угодно, сделает. И на Витольда повлияет. Эх, нет, не могу. Я хочу нормально в коллективе находиться, без лишних конфликтов с коллегами. Они же меня потом съедят, а Лиза не поможет. Сижу в прострации, раскладываю косынку на компьютере. Ото всех переводов Витольд меня освободил, оставив только работу лично с клиентом. Чёрт, а зачем я итальянский учила?» Не могла остановиться на стандартном, английском и немецком. «Настенька, я за тобой?» Вдруг в наш офис вваливается Алекс с наглой улыбкой до ушей. Все незамужние девушки сразу делают заинтересованную стойку. Да что там, даже занятые почтенные матроны выпрямляются и поправляют прическу. Как бы невзначай, конечно. Фу, противно смотреть, словно дрессированные собачки, которых поманили наградой. «Я счастлива!» Отвечаю с сарказмом, заглядываю в ежедневник, вроде не могу ему отказать. А жаль. «Итальянец будет только под вечер». «Я знал, что ты оценишь. Идем?» Алекс галантно отставляет локоть. «Идемте, Александр Юрьевич. Беру сумочку и с невозмутимым видом обхожу его». «О, как скажете, Анастасия!» Он закатывает глаза. «Прошу». Открываю дверь автомобиля, без водителя. Мы снова вдвоем. «Благодарю». Произношу сквозь зубы, и только когда он залезает внутрь, выплёскиваю реальные эмоции. «Что за подстава? Маркелов, зачем ты заплатил за мои услуги, как какой-то проститутке? Ну, зачем ты, Настенька, так строго? Я не считаю тебя проституткой, от слова совсем. Ты вела крайне затворническую жизнь после нашего расставания, я знаю». «А что ты еще знаешь?» Внутри все холодеет от страха. «Сейчас будет вопрос про Милу, да?» «Ничего особенного, в общем. Про подругу твою единственную родителей немного». Алекс спокойно пожимает плечами. «Неужели не раскопали про ребенка? Так плохо искали?» «Ага, я ведь не спецагент, чтобы биография событиями пестрела». «Верно. Правда, один факт меня озадачил». Снова напрягаюсь и внутренне заготавливаю оборонительную речь. «Почему тебя подруга не свела с каким-нибудь партнером мужа?» «Выдала б замуж за обеспеченного товарища, была бы в шоколаде». «Ох, Алекс, ты, как всегда!» — закатываю раздражённо глаза. «Теперь признавайся», — он весело подмигивает. «Прошерстила интернет в поисках информации обо мне, да?» «Ха, вот еще. надменно задираю нос. «Больно нужно!» «Про фирму твою узнала лишь в рамках подготовки к работе, не более того». «Но я хорошо поднялся, больше не бегаю с пистолетом по ресторанам». Маркелов хочет то ли похвалы, то ли прошлое вспомнить. «Ага, я заметила, Молодец. Не поддаюсь на провокацию. Кстати, а делать-то что надо? Ты уже поселил нехорошие мысли среди моих коллег и начальства, но я привыкла по-честному работать. Займешься итальянскими договорами». «Но они переведены на русский и проверены юристами. Доверяй, но проверяй. Еще раз просмотришь, значит...» Алекс стучит по рулю. «Ты, главное, довези нас, хорошо? Лихачить не надо. А раньше ты, помнится, была не против небольшого превышения скорости». «Все течет, все меняется. Не отвечать же, что у меня дочь, ради которой ее мама должна о себе заботиться. Приехали!» — радостно объявляет Маркелов и быстро выходит из машины, огибает ее и открывает мне дверь. «Прошу, моя дорогая». «Я тебе недорогая?» — огрызаюсь. «Э, «Нет, после двойного гонорара за твои услуги ты именно что дорогая». «Я не просила и денег твоих не видела». «Недоработка, ты права. Вернемся в твой офис, потребую выплатить часть лично тебе». «Не надо!» — испуганно пищу. Еще не хватало, достаточно ставить меня в неудобное положение перед людьми». «Ладно, сам одарю», — милостиво машет рукой Алекс. Идешь? Я не против посидеть в машине, но тогда придется отъехать где потемнее и не так людно». Он вовсю играет бровями, двусмысленно намекая. «Я выхожу. Вылетаю на улицу моментально. показывая свой офис. Договора. Будем работать. И если еще народ будет в кабинете, я не против. Не стоит сажать меня отдельно».